Глава 21. Тифи. Бой. Злы слёзы кипели на моих глазах. Я чувствовала, что он говорит правду, что я действительно ему нужна, но почему он тогда полгода назад сразу не бросился за мной, даже если поверил в моё замужество? А означает это только одно. Я не его истинная. Да, то, что я читала о драконах об их привязанности к своим парам, это были всего лишь любовные романчики. Только в библиотеке обители я добралась до настоящих исторических книг. В них без розового флёра то же самое. Драконы живут веками. Они могут жениться на обычных девушках по любви или если необходим политический союз, и даже бывают верны своим жёнам, но только пока не встретят истинную. А в этом случае никто не смеет встать на пути дракона. А главное, никогда ни один из них не уступал никому свою истинную, поэтому Раздирающее слух вызывание заставило меня обернуться. Сигнальная стрела и почти сразу же крик дозорного: "Чампы!" Тихая полусонная застава ожила. Отвсюду послышались возгласы, короткие чёткие команды. Кто-то уже успел открыть загоны. Ящеры веером разбегались к своим всадникам. Два шадзица неслись в мою сторону. Внутренний огонь смел мои переживания и потянулся навстречу моему Да, теперь уже мы ему Циу. Рон оказался рядом со мной одновременно с ящерами. Поедем на моём, отвезу тебя к магистру так быстрее. Но я умею ездить верхом, попыталась возразить я. Что угодно, только бы он ко мне не прикасался. Я просто не выдержу этого. Ты ещё не привыкла к Циу, не спорь. Не иначе, как я растерялась от его резкого голоса. Не иначе не позволила бы ему подхватить себя словно куклу и усадить на спину ящера. Роан взлетел следом и обхватил меня одной рукой, крепко прижимая к себе. На мою попытку отстраниться он даже внимания не обратил или не заметил. Связь с Тио не пропала. Ящер покорно трусил рядом. Я потянулась к нему и почувствовала, что кроме нашей с ним ниточки есть еще какая-то, и она мощнее. Это что, он слушается Роана или... Кажется, я догадалась. Ну, конечно же, дракона. Вот ведь два властных наглеца. Да. «Обязательно научусь управлять Тио и никому не позволю нами командовать». «Крот!» – громкий крик Роана почти оглушил меня. К нам подлетел на своем ящере знакомый мужлан. «Отведешь магистра и ее учениц в укрытие? Не смеши меня, Ро!» – донесся откуда-то сзади голос Кертиса. «Магистра никогда не будет отсиживаться в тылу. Будет, если я объясню ей, что важнее для Империи». Магистр и Марта уже стояли возле шатра, и кто бы сомневался, в руке моей наставницы был лук с натянутой тетивой. Рядом на траве лежал второй, мой. Я вспыхнула от радости. А вот не получится у вас, вашего высочества, затолкать меня в укрытие. Раунс прыгнул на землю, и его ладони снова обхватили мою талию. Он снял меня с ящера и притянул к себе, но на этот раз я была начеку. Выкрутилась из неуместных объятий и подбежала к магистру. Держи, Фрей прицепила мне свернутую тетиву, и я подхватила свой лук, одновременно настраиваясь на стихию. На этот раз она подчинилась мгновенно. С первого раза мне удалось натянуть тетиву на огромный лук. "Нет!" рявкнул Рон. "Вы отведёте её в безопасное место". "Ага, прямо вот так, слушаем и повинуемся". Магистр Фрей явно не привыкла, чтобы с ней разговаривали в таком тоне. Она наклонила голову, в глазах появились насмешливые искорки. «Самое безопасное место на этой заставе вашего... ваша светлость. Рядом со мной. Ро, — предостерегающе сказал Кертис. — Она права. Но Роана это не остановила. — Мы не впервые отражаем нападение магистру. Сейчас ваша главная задача — уберечь отшальную стрелы мою невесту. Он сделал шаг ко мне и, бесцеремонно обхватив мою талию, притянул к себе. Возмутиться я не успела. — Вы должны понимать магистру. Рон теперь смотрел Фреев в глаза. «Как важна для дракона его истинная пара!» «А? Кто?» Мой рот приоткрылся от изумления. Возможно, и у окружающих тоже разглядеть я не успела. Рон развернул меня к себе и, перехватив руку из-за затылок, поцеловал в губы. Жестко, властно утверждая свои права на меня. Короткий поцелуй, но моя стихия успела огненной лавой промчаться по всему телу. А уже в следующее мгновение он наклонился к моему уху, обжигая его горячим дыханием. "Я не женат и не обручен. Тебя обманули так же, как и меня. Ты моя судьба". Рон умчался в сопровождении невозмутимого Керцеса. Для Хольда его слова явно не были новостью. На лицах Кротая и Марты было написано искреннее изумление, а вот магистр довольно улыбалась. "Но что истина?" Это всё не отменяет возможности заняться твоим обучением. Лук подними, о ружьём разбрасываться не гожа. Тон То её тут же сменился на повелительный. Крот, Марта, вы ничего не слышали? А я что? Я привык быть глухим, пожал плечами мужчина. Ну а я кому побегу рассказывать? Марта уже пришла в себя и рылась в своей котомке с целительскими снадобьями. Точно не пойдёте в укрытие. — спросил Крот без особой, впрочем, надежды в голосе. — Тогда я с вами. — Крот, Марту подсадишь к себе. Не тревожься в схватку, мы не полезем. Поднимемся на верхнюю площадку к стрелкам. Можете ехать, мы за вами. Пока магистр отдавал распоряжение, я пыталась прийти в себя. Меня раздирали противоречивые чувства, ликование и... Возмущение. К чему эта показательность? Зачем он при всех? Мог бы сказать госпоже Фрей наедине... "Дельфин, а там рынам пара", строго сказала магистр и указала на тело. "На нём быстрее будет и безопаснее, но меня он будет терпеть только если ты прикажешь". Я растерялась. Как это сделать? На нём даже уздечки нет. Лучшая уздечка это магия. Просто думай о том, чего хочешь от него. Внутри появилось дрожь предвкушения. Вот оно. То, о чём я читала и мечтала, нужно только сосредоточиться и выбросить из головы все посторонние мысли. Ниточку, соединяющую меня с Тео, я уже успела почувствовать и сейчас осторожно коснулась её. Моя Лета была приучена подставлять переднюю лапу, но Тео выше, смогу ли я вот так с земли на него забраться? В прошлый раз мне пришлось использовать как ступеньку сапог магистра Берна. Похоже, с непривычки я предала ящероби картинки. Циу чуть наклонил голову, словно прислушиваясь, и фыркнул. Но ну вот как ему объяснить? Но объяснять не потребовалось. Я шерсагнул лапу и наклонил свою морду ещё ниже, подставляя мне один из роговых наростов. Оказалось, что держаться за него очень даже удобно. Я умудрилась забраться наверх, не выпуская лук из правой руки. Хорошо, Тефи, но ну давай быстрее. Теперь сделай то же самое для меня, поторопила меня магистр. Со второго раза получилось ещё проще. Госпожа Фрея с удивительной для ее возраста ловкостью взлетела на Тио и устроилась позади. «Сейчас просто представляешь, куда нам надо», — магистра указала на вершину холма. «И никакой уздечки тебе не понадобится». Мы спешились перед последним витком тропы, оставив ящеров на пологой части склона и пошли вверх пешком. Мы еще не вышли на площадку, когда я услышала крик. «У них воздушник!» И первое, что мы увидели, крутящаяся коричневая воронка, идущая мимо холма туда, куда умчался Рон. Я охнула. Что с тобой, Тефе? Чего ты испугалась? Спокойный голос магистра привёл меня в чувство. Это смерч. Где? Вот этот полудохлый пыльный стодок? Презрительно хмыкнула наставница. Напомни-ка мне, как делается стекло из песка? Огонь, ответила я, накладывая стрелу на тетиво. «Верно. Только огня надо чуть больше, чем ты прошлый раз отправила в голову Чампа». «И что делать?» – забеспокоилась я. «То же самое», – ответила Фрея. «Только вместе и по моей команде. Запомни, в магии и на арифметика. Один плюс один – это как минимум четыре. А если стихии созвучны, то, может быть, и десять, и двадцать. Настраивайся на меня». «Как?» «Так же, как и на своего ящера». «Просто доверься мне, я поведу. Стрелу надо зажечь, когда она будет в сердце вихря. Ты почувствуешь, когда это сделаю я». Все это магистр говорила, одновременно доставая стрелу из колчана и накладывая ее на тетиву. Мы подошли к самому краю, и я невольно бросила взгляд вниз. Там в ожидании за невысокой каменной преградой стояли наши защитники. Я перевела взгляд на медленно двигающуюся воронку и за нее приближающихся всадников было больше, значительно больше. Сердце сжалось. "Тефия", рявкнула магистр. "Соберись, просто откройся. Фрейю я ощутила как могучий лесной пожар. Неужели моя искорка хоть сколько-то заметна рядом с ней?" мелькнула мысль, что там в лесу Фрейя могла одна, и без оружия уничтожить тут ройцу чампов. Она просто притворилась безоружной, чтобы я готова? Да. Хант. Привычная команда для одновременного выпуска стрел. Этому я еще у Сигмара научилась. Стрелы вылетели, и время почти сразу же замедлилось. Две стрелы и два узких потока пламени, связанные с наконечниками. Я была этими стрелами и этими потоками. Крутящийся стол приближался, а после мое сознание оказалось внутри, и пламя вспыхнуло, быстро распространяясь внутри песчаной трубы вверх и вниз, Я снова была на холме и как зачарованная смотрела, как осыпается, сверкая в солнечных лучах, стеклянная крошка. "Хант!" послышалась команда, и вниз полетели стрелы. Только теперь я обратила внимание на стрелков. Их было около двух десятков. "Теперь стрелять по целям в вольном порядке", скомандовал главный и, подойдя к нам, поклонился, прижав руку к сердцу. "Благодарю. Не иначе вас сама Схамсар послал". И так вовремя. — Я не слышал, чтобы Чампы нападали в союзе с воздушниками. Наши луки были бы бесполезны против ветра. — Я тоже не слышала, — сказала магистр. — Но победу праздновать рано. Насколько я понимаю, все только начинается. Снизу доносился звон мечей, и я бросилась к краю еще глазами Руана. Первая волна Чампов уже хлынула на каменную преграду, и там кипел бой. А вот со второй неплохо справлялись лучники, прореживая ряды Чампов. Не трать стихию, отрывисто сказала магистр, натягивайте тетиву и отправляя стрелу вниз. Против обычных людей стрелы, заряженные магией, действуют только чуточку смертоноснее. Стоит поберечь силы на случай магических сюрпризов. Я всё-таки нашла Рона. Он вытаскивал меч из груди Чампа, не видя занесённого заде топора, и выстрелила. Не знаю, успела бы я или нет, но моя стрела попала в обезглавленное тело. Кто-то, кажется, Кэртис успел снести Чампу голову на мгновение раньше. А, возможно, Роан и сам бы справился. Его меч вонзился в живот нападавшего одновременно с моей стрелой. Я сосредоточилась на том, что происходит внизу. Теперь я следила не только за Роаном. В те мгновения, когда ему не грозила опасность, я успевала оценить ситуацию в других местах и остановить вражеский меч или топор. Ни одна моя стрела не прошла мимо. Сигмар мог бы мной гордиться. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Они отходят, крикнул кто-то. И действительно. Вот уже с минуту я, наложив стрелу, высматривала цель и не находила. Я отпустила лук и тут же застонала от боли. Мышца свело судорогой. Горячая ладонь прошлась по спине справа налево, от лопатки до поясницы. Всё, дальше сама разберёшься. А теперь вниз, скомандовала Фрея. Для целителей там точно есть работа.